«Я так не думаю!» Раздался новый голос, и щупальца заклинания безжизненно опали, словно перерубленные чьей-то волей. Ронни гневно сжал кулаки при виде глашатой, вступившей в круг неяркого света. «Я уже предупреждал! Не вмешивайся!» прошипел маг, небрежным пасом создавая в ладонях шар из слепящего белого пламени. «Ты не имеешь права приказывать мне!» Смело взглянула на него девочка. Ронни несколько замешкался при виде ее незрячих глаз, но почти сразу же неуловимым движением бросил шар вперед. Глашатая в последний момент увернулась, а Эвелина вдруг почувствовала, что наконец-то имеет возможность двигаться самостоятельно. Видимо, маг кинул все свои силы на сражение с вестницей Бога, забыв про необходимость контролировать племянницу. Девушка, обрадовавшись, рванула в сторону и тут же вновь забилась в чьей-то железные хватки, безжалостно схватившей ее за шиворот. — Не так быстро, — усмехнулся Ронни, легко отшвыривая ее к остальным имперцам. Затем с явным сожалением — Покосился на Далиона, путь к которому преграждала глашатая с самым решительным выражением лица. Не рискнув повернуться к ним спиной, сказал через плечо своим людям, «Уходим!» Далион метнулся было вперед, когда вокруг группы имперцев начал сгущаться воздух. Но тут же остановился, не в силах миновать одного из охранников глашатой, который небрежно преградил ему путь обнаженным мечом. «Ты ей не поможешь!» — сквозь зубы выдохнула вестница Бога, напряженно выпрямившись и не сводя взгляда невидящих глаз с Ронни. «Хотя бы себя пожалей!» Мужчина сделал безуспешную попытку миновать телохранителя девочки и тут же зашипел от боли наткнувшись на острый край клинка, который прочертил кровавую полосу по его предплечью. Весница допустила лишь одну ошибку. Она слишком рано поверила, что чужаки уйдут ни с чем, поэтому отвернулась от Ронни до того, как телепорт полностью сформировался. «Если он не достанется Дэмиэну, то и в живых ему не быть» зло прошептал имперский маг, небрежно бросив по направлению к Далеону извивающуюся молнию серебристо-серого цвета. «Нет!» — срывая голос, закричала Эвелина, попытавшись вырваться из дядиной хватки. И тут же безвольно осела, получив слишком сильное оглушающее заклинание. Последнее, что она рассмотрела перед обмороком, было искаженное ужасом лицо Далеона, который что-то кричал, пытаясь увернуться от смертельного заклинания. И все вокруг затянулось черной мглой забытья. Девушка уже не видела, как на перерез стальной змейки кинулась глашатая, как мужчина попытался откинуть девочку, но не успел самую малость Молния ослепительно вспыхнула, бесследно впитавшись в грудь вестницы Бога. Та широко открыла глаза, запрокинула голову и забилась в беззвучном припадке.